Эпилог. Может, мы пойдём? спрашивает Марина, вырывая меня из тягостных мыслей. Озноб прохладится по телу. Спустя полгода я всё же решился съездить на адрес, который прислал мне отец. Поездка оказалась долгой, потому что мать жила за сотни километров. Брать туда девушку с двухмесячным ребёнком я не хотел, но Маришка настояла на том, что они готовы и успела даже проконсультироваться с врачом. Оборачиваясь назад, трогаю своего пацана за крошечную ножку, чтобы проверить, что с ним всё хорошо. Не жарко ли ему? Не холодно. Но Арсений крепко спит в специальной переноске. Вообще, мальчишка у нас достаточно спокойный. Спит да ест. Ну и Маринка, конечно, молодец. Хорошо справляется с материнскими обязанностями. У неё всё отлично получается, чему я не особо удивлён. Она у меня просто умница. Вдобавок, нам помогает её мать и Филипп с Ритой. В общем, в нашем доме постоянно есть кто-то, кто может помочь Марине. Особенно, когда я не могу быть рядом из-за частых тренировок. В УЗИ она взяла академический отпуск, сказав, что хочет побыть с малышом. Я поддерживаю каждое ее решение и знаю, что она мечтает о том, чтобы у нее был свой танцевальный зал. И мы, конечно же, исполним ее мечту, но это будет позже. Сейчас мы полностью заняты нашим чудом. Еще совсем недавно я и представить себе не мог, что моя жизнь так круто изменится. Теперь никаких гулянок, да и не хочется. Теперь, если мы и выбираемся куда-нибудь, то только все вместе. Или же к нам приходят гости». Нам совсем не тяжело. Мы справляемся. Только теперь сын центр нашей вселенной. Арсений издаёт еле слышное сопение, и я улыбаюсь, смотря на ребёнка. Говорят, что похож он на Марину, а я думаю, что он моя копия, даже несмотря на то, что он светловолосый, хотя сейчас не очень-то понятно, подрастёт всё увидим. Когда я отрываю взгляд от сына и поворачиваюсь вперёд, улыбка сходит с моего лица. Мы припарковались возле небольшого, но вполне себе уютного дома в одном из небольших городков, о котором ранее я даже не слышал. Напряжение меня не покидает. Благо, Марина рядом. Это хоть как-то успокаивает. Она поддерживает меня и забалтывает. Без неё я бы точно сорвался и пошёл выбивать в дверь, требуя ответов. Хочется узнать правду, но знаю своего отца, понимаю. Он не соврал. Он всегда говорит в лицо, какой бы жёсткой она ни была. Он настоячего пытался присутствовать в нашей жизни, приносил всякие подарки, которые я принимать не хотел, но Марина настаивала на том, что Арсений должен знать своего деда. Ещё посидим, отвечает девушке немного погодя. Она кивает и кладёт голову мне на плечо. Мне нужны никаких слов. Так проходит минут 20, не меньше. И, поразмыслив, я решаю уехать, потому что меньше, знаешь, крепче спишь. Но в этот момент рядом с домом останавливается внедорожник, из которого выходит какой-то мужик. Следом с водительского места выходит она. Я сразу её узнаю. Такое чувство, что ни капля не изменилась. Высокая брюнетка со светлыми глазами и приятной улыбкой. Не выдерживая, выхожу из машины, как раз тогда, когда из их авто вылезают двое подростков: девушка, которой на вид лет 16, и пацан немного младше. Он чем-то похож на меня, от чего в груди всё начинает гореть. Отец был прав. Она меня кинула. Скоре, я ловлю взгляд своей матери и вижу на её лице сначала непонимание, а потом лёгкий страх. Она поглядывает на мужа, после на своих детей, на моих родных брата и сестру. До них мне нет никакого дела. Максим, я не слышу своего имени. Я читаю его по губам. Рядом появляется Марина, хватает за мою руку, и я чисто на автомате притягиваю её к себе и обнимаю. Мать что-то говорит своей семье, и они, бегло осмотрев нас, заходят домой, а она неспешной походкой подходит к нам. Что ты здесь делаешь? Голос её хриплый, а в глазах всё то же непонимание и даже стыд. Приехал посмотреть на тебя, усмехаюсь я, продолжая наблюдать за удивлённым выражением её лица. Не ждала? Нет. Неудивительно, столько лет прошло. Почему ты ушла? Решаю сразу спросить то, что тревожит больше всего. Мне нужно знать, как всё было, а больше им я просить не буду. Я задавался этим вопросом много лет. Я не потребую общения, мне ничего от неё больше не нужно. Это было очень давно. Начинает она тяжело сглатывая, немного потупляет глаза. Твой отец оказался не тем человеком, с кем бы я хотела провести свою жизнь, а тебя он мне не отдал бы. Он сказал, что я смогу видеть тебя только при одном условии если останусь с ним. А это на него похоже. Он тот ещё ублюдок, но я всё равно не понимаю, как она могла кинуть своего ребёнка. Я бы по-любому глотку порвал за своего. Марина бы сделала то же самое, в этом сомнений нет. И ты выбрала не меня. И я выбрала не тебя. Кивает она, на её глазах появляются слёзы. Мне даже 18 не было, когда я забеременела. Я не хотела семью, не хотела больше терпеть издевательства. Эти слова звучат отрезвляюще, и даже если я хочу её осуждать, я не могу, потому что знаю по себе. Жизнь с моим отцом это тот ещё ад. Я получил ответ на свой вопрос. Больше меня ничего не интересует, и находиться здесь больше нет смысла. Я тебя понял. Мы поедем. разворачиваюсь, чтобы сесть обратно в машину, но слышу сзади её взволнованный голос. Это твоя девушка? Я перевожу внимание на Марину, которая скромно стоит рядом со мной. Девушка? Это уже слишком просто. Она мой якорь, моя опора. Я даже не представляю другого рядом с собой. Она родила мне сына, перевернув моё сознание. Это моя жена. От удивления у Марины округляются глаза, а я наклоняюсь к ней, чтобы поцеловать в щеку. Поздравляю, улыбается мать. Также здравствуй с Мариной. Может, вы зайдёте? Хочу ли я зайти пообщаться с родственниками? Нет, думаю, что нет. У меня есть другая семья, та, что всегда была рядом. Мой друг Филипп, Марина и их мама. Именно эти люди подарили мне семейное тепло. Раньше я этого не понимал, но сейчас уверен абсолютно точно. Рядом с собой мне не хочется и видеть других людей. Ну и, конечно, мой синарсения, которую подарила мне Маришка. Но для счастья у меня есть всё. Нет, нам некогда Я снова собираюсь идти, но женщина меня останавливает. Неуверенно берёт за руку и мне приходится повернуться. Максим смотрит она взволнованно оставляет в моей руке бумажку. Вот, у меня есть визитка. Позвони, я не против общения. Возможно, я ей позвоню. Может, завтра же, а может, через год. Мне необходимо всё обдумать, посоветоваться с Мариной. Она всегда знает, как правильно поступить в той или иной ситуации. Мы прощаемся. Садимся в машину. Я еду, куда глаза глядят, погружённая в мысли. Немного успокоившись, решаю остановиться возле торгового центра, чтобы выйти покурить. Выхожу, смотрю чётко перед собой. Сейчас я уже точно знаю, что мне следует сделать. Тянуть резину больше не могу. Как ты себя чувствуешь? спрашивает Марина. Я выкидываю сигарету, подглядываю за ребёнком через окно, всегда переживая. Сложно его оставлять, даже из дома уходить тяжело. Всегда хочется поскорее вернуться обратно. Словно огромный былыжник упал с моих плеч. Говорю то, что чувствую. Отпустило. Дышать легче. Вот серьёзно, я так долго не знал, что случилось с моей матерью, накрутил себя. А оказывается, с ней всё хорошо. У неё своя жизнь, в которой мне нет места, но меня это никак не трогает. Она стала чужой. Я не тот сопляк, что будет плакаться по этому поводу. Точно? Печально смотрит на меня. Милый, чем я могу помочь? Усмехаюсь. Кажется, она переживает больше меня. Моя добрая девочка. переночуем в отеле. Но сначала мне нужно зайти в одно место. Ты пока посиди в машине. Прошу я, целую жадно, а после ухожу в торговый центр. Возвращаюсь обратно через полчаса, потому что осуществить задуманное оказалось не так просто. Кладу маленькую коробочку на ноги Марины и жду, впитывая её реакцию. А она есть. Ещё какая? Максим, что это? У неё на глазах появляются слёзы, но она быстро их смахивает. Я думала, ты пошутил. Я? С чего бы вдруг? Фыркаю, наблюдая за тем, как она вытаскивает кольцо и восхищенно на него смотрит. «Надевай». Она завороженно крутит его в руках, рассматривая с разных сторон. Клянусь, никогда не видел я ее такой довольной. «Ну все, я конкретно попал». «Но я же не сказала тебе, да», — шутит она. «Или не шутит». Мы разговаривали по этому поводу, но она просила не торопиться, но я больше не могу ждать. Меня уже прямо зудит. Я знаю, что по сути она уже моя жена, и этот жест ничего не изменит. Но решив больше не ждать подходящего момента, а действовать. Ещё бы ты не сказала, шепляя и вкладывая и вкладывая руку на Арсения, смотря на неё с умодовольно. У нас ребёнок, ты не можешь мне отказать. И к тому же, ты меня любишь. Маришка надувает губы, на всё же надевает на палец кольцо, которое идеально ей подходит. Это всё потому, что я заранее знал нужный размер, ходил, выбирал, но ни одно мне не понравилось. А здесь я всё же нашёл то, что хотел. Или просто время пришло. Ты тоже. Несомненно. Приближаюсь к ней, чтобы жадно впиться в её нежные губы, поцеловать её так, чтобы навсегда запомнила этот момент и задохнулась от страсти. А я никогда тебя не брошу и не дам уйти. Обожаю тебя. Да? Это именно те слова, которые я хочу ей сказать. Я её не отдам, ни её, ни сына. Не допущу, чтобы она пожелала уйти. Сделаю всё, чтобы она не прекращала меня любить. Ни она, ни Арсений никогда не будут сомневаться во мне. Звучит угрожающе Котов. Улыбается она, сильнее прижимаясь ко мне. Но я согласна. Если бы раньше мне сказали, что сестра моего лучшего друга станет моей, что я буду любить её до умерери, я бы не поверил. Но сейчас она рядом. смотрит небесно голубыми глазами и наполняет мою жизнь смыслом. Счастлив ли я? А то